«Нет, мистер Паркинс, я не убежал», — сказал мальчик. Затем он моргнул, взгляд вновь ушел вглубь, глаза потеряли ясность и перестали светиться, и мальчик откинулся на спинку сиденья. Он приподнял колено, уперся им в щиток и подложил под себя газету. «Нет, я так не думал», — сказал Бадди Паркинс, возвращая свое внимание на дорогу. Он успокоился, хотя и не мог понять, почему. «Я верю, что ты не врешь». В некоторой степени. Мальчик не ответил. «Ты работал на ферме?» Льюис удивленно посмотрел на него. «Да, последние три дня. Два доллара в час». «И твоя мама не нашла времени, чтобы постирать тебе одежду, прежде чем отправлять тебя к сестре?» — подумал Бадди. «Но сказал он совсем другое». «Льюис, я предлагаю тебе поехать ко мне домой. Я не говорю, что ты сбежал или что-то такое, но если ты из Огайо, то я готов съесть эту старую машину со всеми потрохами. У меня самого трое сыновей. Младший били только года на три старше тебя, но мы в состоянии прокормить еще одного мальчика. Ты можешь пожить у меня сколько захочешь, в зависимости от того, сколько ты сможешь отвечать на мои вопросы». — Потому что я начну задавать их сразу, как мы приломим хлеб. Он пригладил рукой свою сидеющую прическу и взглянул на Льюиса Фарона, который теперь был похож просто на маленького мальчика. — Я приглашаю тебя, сынок. Улыбаясь, мальчик ответил. — Это очень любезно с вашей стороны, мистер Паркинс, но я не могу. Мне нужно повидать мою тетю на, на озере Бакае, — закончил Бадди. Мальчик сглотнул и снова уставился на дорогу. «Я помогу тебе, если ты нуждаешься в помощи», — повторил Бадди. Льюис пожал широкими загорелыми плечами. «То, что вы меня подобрали, это уже большая помощь, честное слово». Через десять минут он наблюдал, как одинокая фигура мальчика бредет вниз по наклонной дороге в сторону Зейнсвилла. Эми, возможно, прибила бы его, если бы он привел домой странного, грязного, голодного мальчика, но как только бы она увидела его и поговорила с ним, то обязательно уронила бы тарелки, которые дала ей мать. Бадди Паркинс не верил, что на озере Бакая живет женщина по имени Эллен Воган, он даже не был уверен, есть ли мать. У таинственного Льюиса Сафарана. ребенок выглядел сиротой, лишенным родительской заботы. Бадди смотрел вслед уходящему мальчику, пока тот не скрылся из виду, а затем переключился на громадную желто-бордовую вывеску придорожного кафе. На секунду у него возникло желание выпрыгнуть из машины, догнать Льюиса и попытаться вернуть его. А потом он вспомнил шумную дымную сцену в шестичасовых новостях. Ангола, штат Нью-Йорк. Землетрясение, слишком маленькое, чтобы о нем сообщать больше одного раза. Вот что произошло в Анголе. Одна из тех небольших трагедий, которые являются камешками под горами ежедневных событий. Все, что мог вспомнить Бадди, это подъемные краны, как огромные жирафы, склонившиеся над глубокой ямой, в которую упало несколько автомобилей, дыра, которая может служить вратами ада. Бадди Паркинс еще раз взглянул на пустое место на дороге, где недавно был мальчик, и нажал на газ. Память Бадди Паркинса оказалась более внимательной, чем он себе представлял. Если бы он посмотрел на первую страницу «Вестника Анголы» месячной давности, который этот загадочный мальчик Льюис Фарен так бережно и едва не со страхом сжимал в руке, то он смог бы прочесть. «Землетрясение унесло жизни пяти человек», сообщает специальный корреспондент «Вестника» Йозеф Джарган. Работы на птичьих башнях предполагавшихся стать высочайшим и роскошнейшим сооружением Монголы, вчера трагически прервались. За шесть месяцев до завершения. Из-за беспрецедентного подземного толчка, пошатнувшего корпус здания и похоронившего под обломками нескольких строителей, пять трупов уже извлечены из-под руин разрушенной постройки и еще двое рабочих до сих пор не найдены. Предполагается, что они тоже мертвы, Все семеро строителей являлись сварщиками и монтажниками, нанятыми компанией Art Construction и в момент инцидента находились на вершине здания. Вчерашние толчки были первым землетрясением в истории Анголы. Сегодня мы связались по телефону с Ван Палтом из Нью-Йоркского отделения Университета геологии, который описал вчерашнюю трагедию как сейсмический пузырь. Представители Государственной комиссии по безопасности продолжают выяснять. Умершими были Роберт хайдел 23 года, Томас Тилкер, 34, Джером Уайлд, 48, Брюс Дэви, 39, Майкл Хаган, 29, двое пропавших без вести, Теодор Рейсньюсон, 43 и Арнольд Шалткамп, 54. Джеку не нужно было смотреть на первую страницу газеты, чтобы вспомнить эти имена. Первое землетрясение в истории Анголы, штат Нью-Йорк, произошло в тот же день, когда он перенесся с западной дороги на границу этого города. Одна часть Джека Сойера желала отправиться в дом большого доброго Бадди Паркинса, сесть за кухонный стол вместе с его семьей, пообедать жаркое и яблочное варенье, а затем удобно устроиться на кровати в комнате для гостей, подложив под голову мягкую самодельную подушку, и не двигаться, разве что от кровати к столу, четыре или пять дней. Но другая его часть с ужасом видела этот сосновый кухонный стол, заваленный надкусанными кусками сыра, а на другом краю стола огромную мышиную дыру, прогрызенную массивной столешницей. А через дыры в джинсах трех сыновей Паркинса свисают тонкие длинные мышиные хвосты. Кто повторил случай с Джерри Блеттсом? Папочка. Хайдл, Тилкер, Уайлд, Хаген, Деви, Шалткамп и Рейсмисон. Кто повторил этот случай, только с более тяжелыми последствиями? Джек хорошо знал, кто. Громадный знак с надписью «Торговый центр Бакай» постепенно вырастал перед Джеком, пока он преодолевал последний поворот дороги, выруливая туда, откуда мог видеть, что знак держится на трех высоких желтых мачтах у ограды автостоянки. Сам торговый центр оказался футуристическим средоточием коричневато-желтых зданий, которые, казалось, не имели окон. Секунду спустя Джек понял, что центр был обнесен забором. Он опустил руку в карман и нащупал 23 однодолларовые банкноты, которые могли принести ему удачу. В холодных лучах осеннего полуденного солнца Джек направился к автостоянке торгового центра, расположенной через дорогу от него. Если бы не разговор с Бадди Паркинсон, Джек сейчас с большим удовольствием стоял бы на трассе и пытался покрыть следующие пятьдесят миль. Он хотел попасть в Иллинойс, где сейчас, в течение ближайших двух-трех дней, должен был находиться Ричард Слоут. Мысль о том, что он снова увидит своего друга... Поддерживала Джека в тяжелые дни непрерывной работы на ферме Элберта Паломаунтина. Он представлял себе серьезное очкастое лицо Ричарда Слоута в его комнате в школьном городке Спрингфилде, Иллинойс, представил этого парня, который кормит его так же обильно, как миссис Паломаунтин. Джек хотел увидеться с Ричардом, и чем скорее, тем лучше, но приглашение Бадди Паркинса каким-то образом остановило его. Он не мог сейчас забраться в следующую машину и заново приступить к вешанию лапши на уши водителю, тем более что история, как Джек заметил, постепенно теряет свою силу. Торговый центр давал ему реальный шанс убить часок-другой, особенно если где-нибудь там есть кинотеатр. Сейчас Джек готов был посмотреть даже глупейшую, нуднейшую историю любви. Но перед тем, как пойти в кино, если он будет достаточно удачлив, чтобы найти кинотеатр, ему нужно позаботиться о том, что беспокоит его уже не меньше недели. Джек заметил, как Бадди Паркинс смотрит на его разбитые кроссовки. Кроме того, что обувь окончательно пришла в негодность, ступни когда-то мягкие и упругие. Теперь стали тверже асфальт. За те дни, когда ему приходилось преодолевать огромное расстояние или работать, стоя весь день, подошвы окаменели, а верхняя часть ступней покрылась волдырями, словно облитая кипятком. И второе. Необходимо позвонить маме. Воспоминание об этом вызывало чувство, похожее на чувство вины, и Джек ощущал бессознательный страх. Он не был уверен, что сможет удержаться от слез, когда услышит ее голос. А что, если он будет грустным? Что, если он будет по-настоящему больным? Сможет ли он продолжать свой путь на Запад, если Лили станет слезно умолять его вернуться в Нью-Хэмпшир? Поэтому он не был окончательно уверен, что будет ей звонить. Его воображение неожиданно нарисовало перед ним ясную картину — ряд телефонов-автоматов под прозрачными пластиковыми колпаками, и он, убегающий от них, как будто Элрой или какое-нибудь другое чудовище из долин, могут выскочить из отверстия микрофона и своими когтистыми лапами схватить его за горло. Три девочки, на год или на два старше Джека, выпрыгнули из Субару Брета бесшумно подкатившего к автостоянке около главного входа в центр. Несколько секунд они напоминали фотомоделей, замерших под ярким светом в удивительно элегантных позах. Затем, приняв более естественный вид, девочки с удивлением посмотрели на Джека и принялись приводить в порядок свои прически. Они были длинноногими. Эти самоуверенные маленькие принцессы в узких облегающих джинсах, когда они смеялись, то прикрывали руками свои ротики, доказывая всем своим видом, что сам смех способен смеяться. Джек шел медленно, как во сне. Одна из принцесс взглянула на него и что-то прошептала своей темноволосой подружке. «Я отличаюсь от всех здесь», — подумал Джек, — «я ни капельки на них не похож». Это открытие вновь заставило его почувствовать себя одиноким. Упитанный парень в голубой спортивной майке выбрался с водительского кресла машины и тут же был окружен девочками. Он смотрел поверх голов, стараясь обращать на них как можно меньше внимания. Парень, похоже, был намного старше. По возрасту он мог быть студентом университета. Он бросил беглый взгляд на Джека и затем оценивающе посмотрел в сторону фасада торгового центра. — Тимми, — сказала темноволосая девочка, — я вот думаю, откуда здесь так несет дерьмом? Парень ответил ей высокомерной улыбкой. Темноволосая девочка смерила Джека взглядом, а затем повернулась и побежала вдогонку за своими друзьями, уже переходящими через дорогу. Стеклянные двери центра открылись, пропуская внутрь самодовольного Тимми и трех его подруг. Джек подождал, пока четыре фигуры, видимые сквозь двери, не уменьшатся до размеров щенков вдали, и только тогда вступил на площадку, открывающую дверь. Холодный сырой воздух окружил его со всех сторон.